Когда она возвращалась из полета, начинала рассказывать о том новом, что ей удалось увидеть, подметить, об открытии похромского газового месторождения, о знакомстве с буровой бригадой из Мегиона, об агитационном самолете, побывавшем в Багандинке, Исецком, Княжеве, о том, какие впечатления привезли с собой ребята, он раздражался, смотрел на нее зло с глазами. Зачем ты мне об этом толдычишь? Бога, и неинтересно. И она, обиженная, умолкала. Эти стычки случались все чаще и чаще. Людмила спрашивала себя, можно ли так жить дальше, хотя знала ответ – нет, нельзя. Но уйти от Игоря не могла и понимала, почему, хорошо понимала. Она еще продолжала любить Игоря. но не нынешнего, озлобленного и обленившегося, а того, сохранившегося с детской поры, трогательного в своей нежности, преданного, продолжало любить воспоминания. Игорь посмотрел на потолок, собрал у глаз плетенку морщин, пристально вгляделся в какую-то известковую неровность, потом переместил взгляд на жену. Глаза у него были тяжелыми, недобрыми, налитыми блеском. «Не смотри на меня так!» Чуть было не выкрикнула Людмила. Сдержалась. Молча прошла на кухню, постояла, прислушиваясь к вкрадчивому шороху снега за окном, потом вышла в прихожую. «Ты куда?» Нехоти проговорил муж из комнаты, когда она уже надевала пальто. «В магазин. У нас ничего нет». Она спускалась по лестнице и думала о том, что, к несчастью, никогда, наверное, не сможет оставить этого человека. Сил не хватит, чтобы оставить его. Не хватит душевного огня, умения, смелости пойти на разрыв. Как же свести концы с концами в своей жизни, как трусиха?» Горьким шепотом произнесла она, жалкая трусиха и дура. «Ну и неси свой крест». с беспощадным злорадством проговорила как постороннему человеку. Сама выбрала, сама и неси. Бригада Старенкова тянула нитку лупинга-отводного, иначе говоря, бокового отрезка нефтепровода. Лупинг всегда прокладывается рядом с основной ниткой, если на пути встречаются реки, болота непролазные, мягкие прогалы в земной твердии. Прокладывается он, как правило, на случай аварии. Если что, стрясется с основной трассой, то нефть в несколько секунд перекроют задвижками и погонит по лупингу. Со многим познакомился уже в первый месяц работы водитель плетевоза Иван Костылев. Научился разбираться в таежной жизни, в перипетии их быта, в своеобразии строительных колонн, отличать монтажника от сварщика потому как на нем сидит шапка и какие рукавицы торчат из карманов полушубка. Дедусик оказался соседом Старинкова и Костылева по балку. Он занимал левую половину, называя ее комнатью. Старик приехал на трассу в ранние предзимье навёл навел у себя в половине жилой порядок. понавесил ситцевых, расписанных под павлиньи перья занавесок, из обрезка тыщевки трубы миллиметрового диаметра соорудил печушку, приварил к ней толстенный броневой поддон, вырезал поддувало, проложил колосники и нагонял в свою комнате такого жара, что все тросовики повадились ходить к нему греться, парить кости». Как-то подзастряв днем в балке, смена его начиналась только в 16.00, а с 8 утра до 16 на плитевозе работал рогов, Костылев разговорился со стариком и постепенно, исподваль, узнал о причинах приезда Дедусика в Сибирь на нефть. А узнав, поразился. Настолько его собственные надежды совпадали с устремлениями старика. Но у него Костылеву впереди целая жизнь. У него жаркое и суровая по части их будущего клавка. Если, говорит, уж вид на гнездо, то надо для этого иметь хороший материал, не коняться же каждый раз за перышками, копейками. А старику такие деньжищи на что? Но об этом дедусика он не спрашивал, хотя тот к нему привязался, подсаживался к столу, наливал себе чаю ржавого от крепости и, устремив зрачки в блюдце, вытягивал губы, отхлебывал. — Наработаю тысяч пять, — бормотал дедусик в минуту откровения, и айда обратного ходу к старухе подбок. Делал паузу, шумно ворочил языком, остужая чай во рту. Он казался мудрым, безбоязным. От ожидания, что вот-вот кто-нибудь возьмет да скажет Ну, дед, даешь, прям Рокфеллер пять тысяч, тогда он распрямится от прилива новых сил, произнесет очередную фразу. Старенков не обращал на дедусиково бормотания внимания, Костылев же прислушивался, дельные советы брал на вооружение, безделицу отметал. Трасса уходила все дальше и дальше в болотные размывы, скованной зимней стужей, льдом. Трубопровод удлинялся, целясь на уральские отроги. О Людмиле Костылев начал забывать. Тяжелые повседневье, работа, стремление каждого тросовика продвинуться как можно дальше от болочного городка, прорезать безмолвную стылость тайги и болот, как можно быстрее достичь горного хребта, отодвигала на второй план житейские заботы, обыденность. Хотя временами, когда Костылёв оставался один, смутный женский образ возникал, всплывая из ничего, из ночной притеми, ухующего гуда печушки, И тогда он расслабленно, с хорошей, сладкой дотомлением и тоской, вспоминал Людмилу, ладную ее фигуру, глаза, доверчивость ее улыбки, житейскую незащищенность. Но приходил Старенков, и образ исчезал. Старенков задумал у себя на участке рационализацию, и этим жил все последнее время –